Проверка такая. Ответишь, научу, как себя вести, чтобы стараться выйти отсюда. Валяй. Гард сел. Локти тут же уперлись во что-то влажное и кровавое. Комиссар от дернул было руки, но потом подумал. а здесь весь полусеян трупами. Чего я дергаюсь И уселся поудобнее, не обращая внимания на хруст. Значит, четыре вопроса. Петьен радостно потер руки. Гард зевнула, а всего четыре. И всегда три задают. И снова неожиданной была реакция Этьена. Он забегал по камере, то появляясь в свету, то снова исчезая. Несколько раз гном пытался что-то сказать, но гнев в возмущение не давали ему говорить. Гард не выдержал и подставил Этьену подножку Тот упал и тут же начал траторить. «Пожалуй, не буду я на тебя время тратить. Не буду. Главное, все всегда, вот все и всегда». «Разве ты не понимаешь, что все и всегда глупости делают? Вот скажи, тебя когда по городу вели, все радовались?» Комиссар кинул, «Ну вот, потому что людям развлечений не хватает. Ты только посмотри на то, какие развлечения любит наш народ. Разве это хорошее развлечения Разве это истинная радость? Вот и всегда!» Возмущенно бухнул Атьян, «Скажу тебе одну важную вещь. Если вдруг выйдешь отсюда, она тебе пригодится. Запомни, то, чем все занимаются, наверняка глупость, наверняка. Если захочешь умный чего-то искать, иди к одиночкам. Одиночке наплевать, что о нем подумают, он делом занят. Понял? Шагая в компании, никогда нельзя дойти до истины. Неужели это непонятно? Человек, который годами живет в темноте и питается человеческими останками, Конечно, не может быть абсолютно нормальным, но он говорит разумные вещи, и, главное, хочет гард помочь. — Почему вы решили мне помочь? — спросил Гард. — Кому ж мне еще помогать? — ответил Этьен. — Только я сначала должен понять, сумеешь ли воспользоваться своими советами, а то ведь безумному помогать так же бессмысленно, как пытаться убежать от оленя и комиссар вдруг совершенно отчетливо понял если он и вырвется из этих застенков то только благодаря этому странному дляоборому старку глава три этьян растворился в темноте и оттуда из темноты комиссар услышал задам «Да тебе четыре вопроса он выдержал паузу словно ожидая возражений возражение последовало четыре вопроса задам повторил Этьен. — Ответишь, как положено, научу, как себя вести, чтобы появился шанс на спасение. — Ох, его знает, как здесь положено отвечать, — подумал комиссар и вслух спросил. — Шанс на ошибочку есть. Шустрые тен выскочили из темноты, подбежал к Гарду и сказал. — Этот вопрос своему палачу задашь, и снова скользнул в темноту. — Ты умный? — услышал Гард и спросил, чтобы чуть потянуть время. — Это первый вопрос. Ответа не последовало. Последовало снова. «Ты умный?» «Буду отвечать. Первое, что придет на ум, — решил комиссар. «Потому что в такой ситуации первое, что приходит в голову, оно от Бога, а то, что ты сам надумаешь своим нервным умом, он не может оказаться ерундой». И Гарт ответил. «Первый признак умного человека — не оценивать самому свой ум. Ты умеешь любить?» — На этот вопрос должен ответить тот человек, которого, как я надеюсь, я люблю, — ответил комиссар.